ТГБ Продакшн представляет Иван Лагунин В шкуре демона Проснувшись в теле одного из претендентов на престол, раскинувшегося на бесчисленные миры государства демонов, герой романа предстоит в жаркой схватке со своими собратьями доказать свое право на жизнь и трон. Он начинает с управления небольшим поселением демонов на выбранной для жестокой игры планете. Игры, по итогам которой лишь один наденет венец владыке Грозди. Остальные же распадутся прахом. Пролог. Хозяин! Хозяин! Тоненький заунывный голосок резал сознание, как полицейские сирены ночную тишь. А яин! Я не разжимая глаз отмахнулся от надоедливого зова и в тот же миг почувствовал жар в руке. Что-то бахнуло, запахло поленом, раздался тихий скулёж и топоток. Что за хрень? Продрал глаза и обомлел. Небольшой в десяток метров поперечнике цветастый шатер был практически пуст. Вместо пола голая скала, грязно-желтые стены размалеваны темными силуэтами. В центре, озаряя шатер мертвенным светом, висела зеленоватая марева. Языки фиолетового огня окаймляли расплывчатую дымку, по которой то и дело змеились голубоватые молнии. Что это еще за светопредставление? Я опустил взгляд и... Твою же мать! Что с моими руками? Что с моими ногами? Что со мной? Я лежал ничком на какой-то драной подстилке. Или то был не я. Огромное тело, подстать перекачанному культуристу, в мгновение ока подчинилось приказам мозга и приняло сидячее положение. Тщательный осмотр выявил здоровенные лапища с пятисантиметровыми матово-черными когтями, две мускулистые ноги, оканчивающиеся раздвоенными копытами и огромный хрен под грубой набедренной повязкой, коим можно было удовлетворить, наверное, пол коровника. Темно-красная, похожая на пергамент морщинистая кожа, на груди сменялась бронированным хитином. На плечах, локтях и коленях обнаружились острые костяные рога и... Блин, муха! У меня были рога! Огромные, завитые рога! Правая рука была слегка подкопчена. На запястьях, в толщине которых позавидовал бы и Шварценеггер, болталось два грубо сделанных желтоватых браслета. Золото? «Айяин!» Вновь донеслось откуда-то сбоку, и в поле зрения вползло удивительное существо. Тщедушная фигура с непропорционально длинными руками, закутанная в какое-то тряпье, всем своим видом выражала арабскую покорность. Расточком менее метра. При ходьбе существо опиралось на покрытые хитиновыми чешуйками кулаки. Болезненно желтая кожа, треугольная голова с большими болотного цвета глазами. Голым и тот был симпатичнее. «Это... Что это? Ты кто, кошак драный такой?» Спросил я внезапно густым, вибрирующим басом. «Хозяин не узнает меня? Вугр огорчен. Вугр очень огорчен. Не кидайтесь в бедного Вугра больше огнем, пожалуйста!» И не собирался. Что это за шуточки? Это розыгрыш? Не смешно! Абсолютно не смешно! Никогда не отличался впечатлительностью, но сейчас мне почему-то стало жутко. Несмотря на предельный идиотизм ситуации, где-то в голове уже металось холодное понимание того, что стряслось, что-то чрезвычайно для меня паршивое. Хозяин проводил ритуал, а потом лег и уснул. Бедный вугр три дня пытался его разбудить, но у него ничего не получалось. Не наказывайте вугра, пожалуйста. Ритуал? Хозяин? Хозяин, это я, что ли? Кто я, твою мать, такой? Хозяин шутит? <смех> Чедушная тварь залилась тонким натужным смехом. Когда хозяин спрашивает, надо отвечать! Гаркнул я, когда понял, что лупоглазый уродец будет хихикать, пока не получит приказ заткнуться. Хозяин, это вы хозяин. Агрбадан, младший сын Дутура Великого, демон высшего круга, имеющий право писать три буквы имени. Отчеканил вугар, взвизгнув. «Демон. етить колоти, демон, блин! Я демон! По имени Агрбадан! Твою же маму!» С помощью нескольких пинков из тщедушной твари удалось выбить краткую историю появления меня в этом мире. Собственно, из-за своей краткости эта история практически ничего не дала. Сам Вугар был создан Агрбаданом примерно с полудюжину дней назад. Затем его хозяин принялся трудиться над каким-то сложным обрядом и впал в кому. А спустя пару дней в его теле очнулся я. Бред. Чудовищный бред. Ужасный, чудовищный. Я тоскливо осмотрел убогий шатер, и вдруг, перед самым моим носом в синих сполохах возникла надпись. «Убежище. Уровень один». «Это что еще за хрень?» я перевел взгляд на скукожившегося в угры. Прислужник прилипало. Уровень два. Твою же! Мат так и просился на кончик языка. Я что, оказался в какой-то сраной игре? Да что здесь вообще творится? Сплюнув дымящейся слюной и больше немедля, я рванулся к выходу из шатра и застыл пораженный открывшимся зрелищем. Грязно-розовое небо с багровым, окаемленным почему-то фиолетовым ореолом яростно палящим солнцем. Косматые перья серых туч, и неведомый сотворитель всего мира, разметал метлой от горизонта до горизонта. И большие, совершенно обычного вида луны, числом в полдюжины, засевшие на самом краю видимого небесного купола. Справа на горизонте, почти на пределе видимости, виднелась темная полоска гор. Слева, насколько хватало глаз, тянулась выжженная, порубленная ущельями равнина с редкими пятнышками валунов. И все это выглядело настолько уныло, что захотелось сразу завыть волком. «Бляха, муха, Славик, куда ты влип?» — пробормотал я, вздохнув. Мои владения выглядели не менее жалко, чем окружающий пейзаж. Рядом с шатром, который, как оказалось, был сшит из больших выскобленных шкур, В грязевой лужи копошились три существа. Костлявые, размером вдвое больше вугра, с желтой пергаментной кожей, сквозь которую проглядывали черные вены, в одних набедренных повязках. блеклые запавшие глаза этих ободранных сусликов-переростков выражали вселенскую тщетность бытия. Раб. Первый уровень. Хм. Я подошел ближе и попытался их расспросить, но они только подобострастно пялились мне на ноги, и глухо урчали. «Вугар!» «Да, хозяин?» Тут же вылез, откуда-то из-под моего копыта прилипало. «Кто это?» «Ваши рабы, хозяин!» «Болван, я это понял! Что это за существа?» Ваши рабы, хозяин!» озадаченно захлопал полупрозрачными веками прислужник. «Для чего они мне? Что они должны делать?» «Все, что пожелаете, хозяин?» Пришлось подкрепить свой вопрос добрым пинком, чтобы жалкая тварь ответила конкретнее. Оказалось, рабы действительно сделают все, что только пожелаю. Вернее, попытаются, потому как кроме добычи жратвы практически ни на что не были годны. Жратвой здесь являлся какой-то убогий лишайник, что при должной сноровке можно было отыскать в скальных трещинах и ущельях. И мы питались все четверо моих подчиненных. Остаток такого лишайника я сейчас наблюдал, прилепленным к заднице одного из рабов. Ну так и что они тут сейчас делают? Почему не ищут жратву? «Э-э-э...» <звёк> Что <звёк> распорядись? Плехом да чтоб я съел свои копыта. Получив кусочек власти, прилипал просто рассвел. Выгнул костлявую спину, нацепил на треугольную морду выражение крайней брезгливости и, важно заложив руки за спину, степенно подошел к копошащимся в грязи рабам. «А ну, за работу, сукины дети!» — раздался его писклявый голосок. Щедро раздавая пинки, он погнал их куда-то в сторону гор. «Свалили? Ну и хрен с ними». Мне нужно было подумать, но в башке плескалась пустота. Одинокие мысли, как, почему и зачем носились по темным закоулкам разума, не находя ответов. Все это напоминало крайне дурной сон или компьютерную игру. Раз уж ничего путного на ум не приходило, я решил обшарить свои владения. Кроме убежища, рядом отыскалась смрадная яма под неоригинальным названием «Яма рабов». Прудик с бурлящей жидкостью, поименованный как «Чан», и столб черного мрамора под названием «Грань». Он был буквально впаян в гранитное основание и гордо отсвечивал тремя звездами. Собственно, больше поблизости ничего и не было, разве что большие и маленькие кучки камней. Прилипало, что ли, забавлялся, пока Агрбадам был в отключке. В задумчивости, бросив пару булыжников в вонючее содержимое чаны, я вернулся в убежище. Жара снаружи начала пробирать даже мою толстую шкуру. В зловещем свете, исходящем от висевшего над землей марева, быстро его обыскал. Прикрытой грязной тряпкой в углу нашелся здоровенный выщербленный топор. Рядом валялась сумка с десятком болотного цвета тяжелых кристаллов и стопка пергаментов, испечленных непонятными каракулями. Боевая секира Агрбадана. Первый уровень. и такой агрегат. Подстать этому парнокопытному телу. Так и вижу себя размахивающим этой пандурой посреди адской битвы. Разобравшись с имуществом, я вновь вызвал магический интерфейс. Кстати, как оказалось, появлялся он только в шатре. Быстрое изучение коряво написанных русских буковок выявило наличие двух видов ресурсов — еды и маны хаоса. Напротив еды красовалась гордая единичка — А маны и Хаоса, и того было ноль. Вообще, у меня сложилось впечатление, что большая часть интерфейса мне сейчас недоступна. Если отбросить мысли о сумасшествии и предположить, что я каким-то макаром и в самом деле оказался в некой игре, то что за странная скудность? К сожалению, я небольшой поклонник стратегии и РПГ, оттягивался все больше в танчики и контру, но даже мне понятно, что для серьезной интересной игры необходим куда более широкий набор ресурсов. Строений, заклинаний и прочего. О чем я сейчас думаю? Я оказался в теле краснокожего парнокопытного, Сижу в вонючем шатре и рассуждаю, как хреново поработали неизвестные геймдизайнеры». «Хозяин?» Раздалось откуда-то снизу. Я подпрыгнул от неожиданности и чуть не снес в угру башку ударом копыта. Почему-то мне стало стыдно. «Чего тебе?» спросил я, убрав интерфейс. Приказ исполнен хозяин. Рабы нашли еду. Пусть ищут еще. Не отвлекай меня от важных дом. Вугар испуганно кивнул и исчез. А я продолжил размышлять на тему, что, блин, за пипец со мной случился. Увы, ничего здравого на ум так и не приходило. Я блуждал вокруг пылающей в центре шатра магии, перебирал кристаллы и примерял секиру имени меня. Но это ни наюту не приближало к пониманию того, что мне делать. К вечеру, который наступил через пару часов, рабы накопали целую гору серо-бурого лишайника. Напротив графы «Еда» теперь мерцала цифра десять. Раздав по охапке этой хрени своим подопечным, я отправил их спать, а сам присел на камень перед входом в шатер. И только багровое солнце скрылось с глаз долой, как ясно и отчетливо услышал веселый голос. «Здорово, дружище!» Я вскинулся и заозирался, пытаясь отыскать говорившего. «Не верти башкой!» «Я внутри!» «Отвечай мысленно!» «Твою мать, только этого мне еще не хватало!» Подумал я, и невидимый собеседник залился похрюкивающим смехом. Я в микро свирепел и мысленно рыкнул. «Хватит ржать, урод!» Смех оборвался. «Наверное, интересуешься, что же это все означает?» Вкрадчиво спросил голос и вдруг в нем прорезалась сталь. «Тогда заткнись и слушай!» Мгновение казалось, что этот ор сейчас разорвет башку в клочья, но когда голос зазвучал вновь, он снова был приветлив и весел. «У меня не столь много времени, парень, чтобы с тобой ругаться. Ты сейчас в моем теле, а я в твоём, и это не может не огорчать». «Что? Ты стран... Аграбадан? Что стряслось?» Я с огромным трудом подавил желание высказать на русском матерном этому уроду все, что я о нем думаю. С тобой, равно и со мной, стряслась чья-то несмешная шутка. Или, скорее всего, злой умысел. Я с трудом сумел пробиться к тебе мыслью, связь неустойчивая и требует колоссального количества энергии. У нас совсем мало времени, прежде чем это тело обратится в прах. И знаешь ли, сдохнуть в вашем сумасшедшем мире я совершенно не хочу. В сумасшедшем мире. Так, давай по порядку. Оборвал я разговорчивого демона. И тот сразу перешел к делу. «По порядку так по порядку. Ты сейчас находишься в мире ран, что мой отец не так давно присовокупил к грозде, сонму реальности, кое он правит уже более пяти тысяч лет. И все бы ничего, но старому пердуну пришло в голову удалиться от дел. Мол, я устал, я ухожу, пора передать бразды правления гроздью молодежи. Не вижу связи. «Если заткнешься, увидишь, придурок!» Вновь взорвался Арбадан. И я послушно заткнулся. Пипец оказался угрожающих масштабов. Но теперь, наконец, кое-что начало проясняться. В общем, не знаю уж, кто его надоумил, но родил он гениальный план. Выяснить, кто же из его детей, 19 демонов высшего круга, окажется достойным занять трон Грозди, когда он отправится на покой писать мемуары. У заезжих торговцев Каури он прикупил некую магическую систему под названием «Отбор», которая призвана определить победителя. «Спустя некоторое время система была внедрена в один из недавно приобретенных миров. Произошла переброска душ, и мы приступили. Но не успел я как следует освоиться, как оказался в твоем гребаном, похожем на розового червяка теле!» Дзынь. Тревожный звоночек разорвал тишину моего разума. Но я в мгновение ока вызвал образ соседки Вали с пятым размером буферов, чтобы оттеснить зародившуюся была мысль в глубины сознания. Надеюсь, треклятый Агрбадан не успел ее засечь. Ибо этот сукин сын лгал. Вугар четко сказал, что перед тем, как я пробудился в рогатом теле, треклятый демон проводил какой-то обряд. Но обдумывание этого факта я решил оставить на потом. «Как такое может быть?» — спросил я меж тем собеседника. «А я почем знаю? Я не специалист в пространственной магии. Я...» «Я, если честно, вообще ни в чем не специалист». Из его голоса вдруг исчезли веселые нотки. Мгновение, и он чуть ли не зарыдал. «Срать я хотел на этот трон! Я самый младший из детей отца, мне не исполнилось и семиста лет! Мне еще демоничек трахать, да... <кхм> демоничек трахать! В гробу я его видал. ПМС у него, что ли? Что за риски и смены настроения? Больше похож не на 70-летнего демона, а на взбалмошную бабу. Но и эти сравнения я тоже поскорее затолкал поглубже. Не стоит ссориться с единственным существом во Вселенной, которое может хоть немного пролить свет на случившееся. Хотя... Повинуясь внезапной мысли, я решил спровоцировать болтливого хрена. Сдается, ты пытаешься впарить мне какое-то фуфло. Верить или нет, дело, конечно, твое, но видишь ли, какая штука. Голос Агрбадана вдруг посуровил, и из него повеяло льдом. Волею судеб мы оказались в одной лодке. И от нас обоих зависит, окончится ли эта история хорошо. И если в вашем мире я смогу жить, то если отступишься ты, тебя ждет смерть. Твою мать. Мне жуть как не понравилось, как просто и буднично это прозвучало. Мое время заканчивается. еще немного, и энергия, что требуется для поддержания этого разговора, выжжет нервные узлы этого розового тельца. Пока я раздумываю над проблемой, займись развитием моего поселения. Я приложу все усилия, чтобы вернуть все на свои места, а затем найти и покарать шутника. Но если я вернусь лишь для того, чтобы сдохнуть, лучше мне тогда вообще не возвращаться на Рран. В смысле? Не понял я последнего пассажа. Не думаю, что отец сохранит жизнь неудачникам. Те, кто проиграют в отборе, отправятся кормить космических крыс. Мать моя женщина. Легко сказать «займись». Я же ничего не знаю про ваши делишки. Не беспокойся. Никто из моих братьев ничего не знает о ране и отборе. Перед переброской наша память была подчищена. Демон замолк, и я почувствовал, что мысленная связь начала была рваться, но вдруг он возник вновь. Да, кстати, а почему у тебя дома так мало жратвы? Как так? На выходных я забил холодильник едой. Меня осенило, что проблемы у меня могут быть не только в нарране. Как бы этот урод, пока я здесь не пустил мою жизнь под откос на земле. Что такое холодильник? Я нашел только черное животное. «Животное?» — тупо переспросил я. Что он имеет в виду? Да, довольно костлявое и жёсткое. «Что? Ты сожрал барщика?»